Глава двадцать 29. Последствия приказов. Миас призвала Джорана в свою каюту. Возможно, она заберет у него шляпу с хвостом. О нет, она явно не обращала внимания на состояние корабля, но видела следы схватки с мятежниками и уменьшившуюся команду на Сланце. Он знал, что она все про себя отметила, потому что была Миас Джелбрин. Даже уставшая, грязная, выглядевшая так Словно не спала целую неделю и перенесла жестокое обращение моря, она все равно замечала подобные вещи. Когда она поднялась на борт, а вслед ее команда все уцелели, но казались полумертвыми, она сразу приказала, чтобы всех накормили, после чего каждому следовало найти теплое и тихое место для долгого сна, даже если офицерам придется покинуть свои каюты и спать на палубе. Затем она исчезла внизу. За ней спустились Миванс, Гавит, Куглин. А также женщины и мужчины, которые ее сопровождали, они выглядели так, словно потеряли все. Но Джорн ни на мгновение не усомнился в том, что она выполнила поставленную перед ней задачу, ведь она была удачливая мяс, ведьма пролива Килхюм и никогда не проигрывала. Его рука коснулась бедра, где раньше находился меч, который она ему дала, но его там не было. Он ее подвел. Поэтому, когда к нему в припрыжку приблизился ветрагон, Джоран едва расслышал его слова. «Она печальна». Джоран не понимал почему. И когда Миас призвала его к себе в каюту, начал тревожиться о своих проблемах и ошибках. Она определенно могла испытывать неудовольствие из-за того, что назначила его своим заместителем, а он едва не потерял ее корабль. И теперь ей не хватало людей для управления «Дитя приливов не говоря уже о серьезных сражениях, Он оказался ужасным командующим, и неважно, каким будет ее решение. Джорран был готов ко всему. Он стоял перед ее письменным столом на давно продавленных следах на белом палу. Он стоял, а она смотрела на страницы маленькой потрёпанной книжки, которую всюду носила с собой. Обложка разорвана, внутри записи, сделанные ее тайным шифром. И будь перед ним кто угодно, кроме Миаса Джелбрин. Он бы подумал, что ее слегка качает из-за недостатка сна. Значит, Квел наконец сделала свой ход, тихо сказала Мяс. "Да", ответил Джордан. "Мне следовало знать". Все так же тихо сказала она. "Я должна была тебе сказать", она смолкла, закрыла книжку. "Я уже поговорила с Денилом. Тут нет его вины", сказал Джордан. "Ты прав", сказала она. "Он не виноват". Как и ты, она постучала пальцем по письменному столу. Супруга корабля иногда бывает слишком умной, ты должен это понимать, Джоран, Слишком уверенный в себе. То, что ты вообще сумел вернуть мне корабль с учетом всего, что произошло, ну, я начинаю думать, что в сердце у матери есть особое для тебя место. Он не знал, что сказать. Сколько человек у нас осталось? Сколько сохранили верность? «Семьдесят три, не считая тех, кого ты привела с собой, супруга корабля. Она ударила правым кулаком по письменному столу так, что Джоран подскочил, как и все, что там лежало. Затем сжала кулак левой рукой, очевидно, удар получился слишком сильным. Этого недостаточно, сказала она, обращаясь скорее к себе, чем к Джорану. Она подняла взгляд, и он увидел, как сильномиасу устала. Тебе, как и нам, пришлось многое перенести. Корабль копье Хасид преследовал нас без сна и отдыха. Если бы они не опасались в полной мере использовать своего ветрагона, этот разговор не состоялся бы, Джорран, уверяю тебя. Я использовала все трюки, чтобы спастись, но мне удалось вернуться на корабль больше благодаря везению, чем мастерству и. Тебе следует поспать супруга корабля, сказал Джоран и понял, что он потрясен. Перед ним была совсем другая женщина, а не так, к которой он привык. Затем, словно подслушав его мысли, прежняя женщина вернулась. Он увидел ее характер и гордость, негодование не только из-за того, что он ее прервал, но и посмел сказать, что ей следует делать. И в тот самый момент, когда он приготовился пережить шквал ее гнева, он исчез. "Да", тихо сказала она. "Долг хранителя палубы состоит в том, чтобы говорить супруге корабля о самых необходимых вещах, даже если ей это может не понравиться". Миаз встала. "И ты прав. Мне нужно поспать". Она обошла письменный стол, положила руку ему на плечо и посмотрела в глаза. Команда корабля Копье Хасид меня видела. Мы не можем допустить, чтобы подозрения моей матери подтвердились. Они сбежали, получив большую фору, но мы должны следовать за ними. Хранитель палубы, они не должны спастись. Джорран кивнул. Миа собралась уйти, но в последний момент обернулась к нему. Ну, почему ты все еще здесь? Позаботься об этом. Слушаюсь супруга корабля сказал Джорн. И направился к выходу, но когда оказался у двери, Миа снова заговорила. "Джорн, я сожалею о гибели Анзир". Он повернулся к ней и попытался улыбнуться. У него не получилось. Я не понимал, как сильно мне будет ее не хватать, пока она не погибла. "Да", сказала Миа и кивнула. "Так часто бывает. А теперь иди". Они взяли курс в том направлении, куда убегало копье Хасит но Джорн понимал, как мало у них шансов догнать двухреберный корабль. Он был легче и быстрее, чем Дитя приливов в спокойном море. Только штормовая погода могла им помочь. Команда заверила Джорана, что Дитя приливов, такой же быстрый, как любой из его класса, возможно, даже обладает преимуществом в скорости. Сначала Джорн хотел использовать Ветрогона, но отказался от этой мысли. Дитя приливов потратил драгоценное время, дожидаясь когда Миас и ее команда поднимутся на борт и отправятся отдыхать. Весьма возможно, что копье Хасид изменил курс, как только скрылся из вида, чтобы помешать погоне. Джоран не хотел утомлять ветрогона длительной отчаянной гонкой и взял курс на остров, с которого спаслась Миас, посчитав, что копье Хасид должен туда вернуться, и они мчались сквозь сгущавшуюся темноту и растущее волнение. Джоран ощущал песню ветра шпили Она все время усиливалась, а он пытался понять, что это значит. Когда раздался звон ночного колокола, на корме появился Денил, чтобы дать Джорану немного поспать. "Она несчастна, Джоран", тихо сказал Денил. "Верно", кивнул Джоран, и она едва держалась на ногах от усталости. "Она рассказала тебе о том, что случилось на острове?" "Я так ничего и не знаю", признался Денил и отвел глаза, словно ему было стыдно. "Нет, Она и мне ничего не стала рассказывать, Денил. Но я думаю, что ничего хорошего, и мне кажется, она перестала быть собой. Нет, Денил покачал головой. А теперь она предлагает нам преследовать двухрёберный корабль с очень небольшими шансами на удачу. Ты ставишь под сомнение её приказ, Денил? поинтересовался Джорн. Смотрящий палубы, поднял взгляд, и на мгновение в его глазах промелькнул смех когда Джоран шутливо сделал вид, что рассержен. Я думаю, она устала, как этой Джоран. Иди, поспи немного. Да, и я и весь корабль, проворчал Джоран. Послушай, сказал Денил. Я буду кричать на наблюдателей и обещать отправить их к длинноцепам, если они не найдут корабль. Это заставит их не спать. Будь осторожен, мы не хотим, чтобы кто-то заснул и свалился сверху, Денил. Боюсь, Мяс будет недовольна, когда проснется и узнает, что мы потеряли еще одного члена команды, сказал Джоран. Но им не стоит спать, Денил усмехнулся и зашагал по палубе, громко крикнув наблюдателю. Что сейчас в море? Если я увижу, что ты заснул, я сам сброшу тебя за борт. Джорана разбудил негромкий стук в дверь каюты. Он с трудом открыл слипавшиеся глаза и понял, что глаз Кирит уже вошёл. Рассеянный свет пробивался сквозь носовой иллюминатор. Джоран втянул в себя воздух, пытаясь понять, что произошло. Все застыло в неподвижности. Джоран не слышал свиста ветра, вода не бежала вдоль корпуса, и влажность в воздухе могла означать только одно туман. Штиль. Мяс будет в ярости. Но в таком случае в штиль попал и корабль, который они преследовали, как могло быть иначе. В дверь снова постучали. "Да", сказал Джорн. Супруга корабля хочет, чтобы мы все собрались на сланцах, хранитель палубы. Он узнал голос мальчика. Хорошо, Гавит, дай мне время одеться. Супруги корабля не терпится. Я скоро буду, но едва ли супруга корабля захочет увидеть меня на корме без штанов. Да, хранитель палубы, ответил Гавит и Джоран услышал, как он ушел. Джоран быстро оделся и вскоре вышел на палубу в синей куртке, шляпе с одним хвостом и сапогах хранителя палубы в своей форме он добавил несколько перьев ветрогона и безделушки погибших, чтобы не забывать о них. В таком виде он поднялся на палубу дитя приливов. Он увидел торжественный корабль, Погруженный в туман, окутанный серым воздухом. На сланце собрались все дети палубы, верные мясс, которые выстроились вдоль правого и левого бортов. В дальнем конце корабля на корме стояли Миас, Денил, Миванс, И серьезный муфас. Коксворт, Эйлирин Фогл, Куглин и Берхов из морской стражи, слегка позеленевшие от морской болезни, и все младшие офицеры Дитя Приливов, каждый надел свою лучшую одежду. Даже эксцентричный Коксворт поменял повязки на менее кровавые, чем обычно. С такелажа свисали пять веревочных петель, которые туман пропитал водой. Джорран занял свое место рядом с Миас. С другой стороны стоял Денил и сразу понял, что означают петли. Миас решила, что пришло время разобраться с мятежниками. Как только Джоран занял свое место, Миас кивнула. «Кап, Кап-кап-кап. "Мать палубы", рявкнула она. "Приведи заключенных!» Серьезный Муфас прошел через всю палубу и по лестнице спустился вниз. Джоран услышал, как он выкрикивает приказы, и вскоре он вернулся с женщинами и мужчинами которые предали Дитя приливов и те,ми кто к ним примкнул. Группа Джоран насчитал девятнадцать человек и удивился, что уцелело так много. Морская стража во главе с Куглиным и Берхофом быстро их окружила, они также надели парадную одежду. Затем мятежников подвели к мяс и заставили опуститься на колени. Джоран надеялся, что холодный влажный сланец заставит их почувствовать стыд, пока вода просачивается сквозь ткань штанов. Кап Миас молчала. Тишина окутала корабль, туман становился все более плотным. Пусть вода впитается в верёвки на запястьях мятежников, и они будут стянуты еще сильнее. Джорен ждал, что Миа станет говорить громко. Но он ошибся. Миас начала очень тихо. Кап. На корабле, на корабле флота все держится на доверии, сказала она, сделала несколько шагов вперед и остановилась перед стоявшими на коленях мятежниками. Джорн разглядел Квел в первом ряду и почувствовал укол ненависти. И вы все предали это доверие. Каждый из вас заслуживает смерти, и я, как супруга корабля, имею право забрать ваши жизни. Однако я не сомневаюсь, что часть из вас вступила на путь предательства не только из опорочности, но из-за слабости. вот почему некоторые сохранят жизнь. Однако я вас сломаю. Вы не будете иметь никакого звания до того момента, пока его не заслужите. Вы будете ниже даже привязанных к материку. Вы будете исполнять приказы даже Гавита, мальчика каюты. Все заслуги, которые у вас были, исчезли. Вы шагнете на мою палубу никем. И в последнем слове прозвучало невероятное презрение, усиленное еще и тем, что она не стала говорить громче. Ни одна женщина или мужчина не осмелились поднять голову. Вы меня слышали? Теперь вы никто. Миас прошла вдоль ряда пленников. Но я хочу видеть зачинщиков, продолжала она и наконец остановилась около Джорана. Вы меня слышали? Я хочу зачинщиков. Их шеи я растяну, а тела отправятся к длинноцепам, и старуха никогда не примет их у своего огня. Кап. Супруга корабля Спокойно сказал Джорран, потому что обещал сохранить некоторым из мятежников жизнь, и сейчас не мог молчать. Однако Миас подняла руку за спиной так, что ее могли видеть только Джорран и Денил, показывая, что ему следует молчать. Он повиновался. И вовсе не из-за того, что боялся продолжать, Джорран понимал, что должен ей верить. Кап. — Поговорите спокойно между собой", сказала Миас, обращаясь к мятежникам, а затем назовите пять имен. Она отвернулась от них и подошла к Джорану. "Я знаю о твоем обещании", прошептала она. "Главное правильно выбрать время". Она наклонилась к нему. "Мы избавимся от раз и навсегда, и я позабочусь о том, чтобы ты сохранил честь". Затем она повернулась к пленникам, которые переговаривались между собой за исключением Квел. Ее распухшее лицо покрывали синяки, она оставалась на коленях. "Почему?", подумал Джорн. И тут же понял, что ему известен ответ. Ей не было никакого смысла участвовать в тихих и напряженных переговорах за спиной, ведь сказать ей было нечего, Разве она могла отрицать свое участие в мятеже или то, что сама его организовала. Кап. Затем Квелл встала. Супруга корабля, сказала она. Кап. Да, Кэлл. Кап. Эти глупцы Она кивнула в сторону женщины и мужчины у себя за спиной, «Не способны даже организовать выпивку в трюме, где полно анхира. Потянуть все их шеи или ни одной твое решение. Но все они следовали за мной в поисках легкой жизни. Она сделала шаг вперед. Ты не глупая, никогда не была. Поэтому ты должна знать, что обещал мне хранитель палубы, и я понимаю, что тебя переполняет собственное чувство справедливости. И ты можешь пойти против его слова. Поэтому давай забудем об этой шараде, а я постараюсь облегчить для тебя решение. Она сделала еще один шаг, оказалась рядом с джороном, а ним перед супругой корабля и опустилась перед ним на колени. Мои действия привели к тому, что ты лишился своей тени, хранитель палубы. Она посмотрела снизу вверх на его лицо. У тебя нет никаких оснований мне верить, но я предлагаю себя. Я готова занять место твоей тени. Кроме того, я освобождаю тебя от данного мне обещания. Если ты предпочтешь, чтобы меня повесили, я отправлюсь к старухе, чтобы принять ее суд. Кап Джорн смотрел на нее. Его разум находился в смятении. Кап В какую игру она играет? Кап Неужели Миас спланировала все это? Откуда она могла знать? И какого решения от него ждет? — Кап Все в нем говорило, что Квел должна умереть. Всё Он посмотрел на Миас, она стояла, глядя прямо перед собой, не давая ему возможности понять, о чем думает. У нее за спиной замерла Нарза, которая обычно не интересовалась происходящим на корабле. Нарза следовала за супругой корабля и убивала или миловала по ее приказу, но теперь она смотрела на Квел, словно на палубе появилось понятное ей существо. Джоран сначала не знал, почему так подумал, пока не увидел, как Нарза медленно кивнула. Нет. Она не подавала ему сигнала. Джоран Нарзу совершенно не интересовал. Она кивала с пониманием или даже одобрением. Кап. Кап. Он коснулся рукояти костяного ножа и обошел Квел. Ты не заслуживаешь жизни, сказал он и вытащил костяной нож. Но это разумно отдать собственную жизнь за Анзер. Затем он опустился рядом с ней на колени, перерезал веревки на запястьях и прошептал ей на ухо: Если ты меня предашь, я сам тебя повешу. Затем встал и заговорил, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно, хотя не ощущал ничего, кроме смущения. А теперь займи место у меня за спиной. Кап. После этих слов Джорн вернулся на кармун. Миа сбросила на него взгляд и повернулась к мятежникам. Кап. Возможно, кто-то из вас планирует отомстить Квел за то, что вы оказались в таком положении. Яростный взгляд Миас пробежал по мятежникам. Что ж, сейчас она купила все ваши жизни. Вот почему никто из вас к ней даже не приблизится. Она перевела взгляд на верную ей команду. Среди вас также могут быть те, кто захотят поквитаться с однако вы не станете так поступать, потому что я отдаю вам прямой приказ. А теперь все, кто стоят передо мной на коленях, займутся самыми тяжелыми и отвратительными работами. Они встанут у насосов и будут чистить трюм до тех пор, пока я не посчитаю, что вы достойны чего-то лучшего. Но я не сомневаюсь, что остальным также есть чем заняться, она кивнула. Мы закончили. Возвращайтесь к исполнению своих обязанностей. Кап, кап, кап. Позднее Джоран направился в каюту Миас. Он оставил Квелл на сланце. Он все еще не смирился с тем, что она стала его тенью, однако решение было принято. И он ничего не мог изменить. "Заходи", сказала Миас, когда он постучал. "Откуда ты знала, супруга корабля?" спросил он. "Как могла догадаться, что Квел так поступит?" Миас улыбнулась. "Никто не удивился больше, чем я, тому, что произошло на палубе", сказала она. "Я планировала выявить главных заговорщиков, когда ты меня прервал, а потом собиралась оставить их на каком-нибудь острове". Она рассмеялась. Жизнь полна сюрпризов, не так ли? Она могла смеяться. Джоран. Нет. Почему ты так поступила, супруга корабля? Смех Миас смог. Она расправила плечи. Почему? Она закрыла книжку. Боюсь, не существует единственного ответа. Миас аккуратно отодвинула книжку на край письменного стола. Ты ее победил, я полагаю, дело в этом. У нее имелись все преимущества, но ты одержал верх. Затем ты предложил ей выход, который позволил Квел сохранить лицо. Миас тихонько коснулась своих записей и улыбнулась. И, конечно, если бы ее оставили вместе с другими мятежниками на острове, у меня нет ни малейших сомнений, что она бы там долго не продержалась. Когда у них закончилась бы еда, они бы начали с нее. Квел стала бы первой, кого они бы съели. Джоран всматривался в лицо Миас, пытаясь понять, не шутит ли она. он ничего не обнаружил. Но как я могу ей доверять? спросил он. Миас пожала плечами и постучала пальцами по письменному столу, переместила камень, который на нем лежал. Посмотри в зеркало, когда вернешься в свою каюту. Спроси у себя, способны ли люди меняться? Способны ли они тебя удивить? А если это лишь уловка с ее стороны? В таком случае серьезный Муфас с радостью вышвырнет ее за борт.